ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ Лицо этого Носфиара скривилось так, будто я только что оскорбила его самыми грязными словами. Он закатил свои красные глаза и запричитал, вознося бледный ладони к потолку. — Фэмми, о, феми Неужели я чем-то вызвал ваш гнев? Я обидел вас или был недостаточно учтив? Может, напиток был недостаточно свеж? Или мой рабочий вид слишком отвратителен для ваших ясных глаз? нижайше прошу простить меня, если заслужил такое унизительное обращение». Искренне, хотя и чрезмерная досада этого непонятного создания снова вогнала меня в ступор. Он тем временем продолжал страдать. «Вампир! Как пошло и скверно! А я ведь никогда не подводил хозяина! А бегство той — это случайность, скорее исключение из правил. Можно и простить на первый раз, — «В общем, Фэм, если в следующий раз вы захотите меня уколоть посильнее, да, пожалуйста, можете назвать меня вампиром, но, знаете, ничего обиднее я в жизни не слышал». Хлопая ресницами, я пыталась осознать перевернувшийся буквально в несколько мгновений мир. В первую очередь наличие в нем вампира, точнее, крови зависимого, который категорически обижается, если его таковым называть. «Что мы имеем еще? Темный лорд по имени Люциан Каар», его усадьба Даркин, королевство Вестергор. Я ощутила себя Алисой, провалившейся в кроличью нору, но понятнее пока не становилось, а вот напряжение усиливалось. Вот тебе и раз. Если прежде я еще надеялась, что ситуацию как-то можно объяснить логически, то наличие клыкастого все меняло. Продолжая сглатывать застревающие в глотке слова, я на деревянных ногах прошла к креслу, на котором до этого сидел Брюнет и рухнула в него. «Так», — только и смогла выдохнуть я. Фэми, вам воды? Компота? Морса? Может, что-то крепче?» — засуетился новоявленный вампир, который крови зависимый. Крепче я не употребляла, хотя в таких ситуациях, наверное, обычно просят именно это. Я покачала головой, горло перехватило, но я все же смогла проговорить хриплом от нервов голосом. «Ты можешь объяснить все по порядку?» Кровь, зависимая на сфер, забегал вокруг меня, видимо, не зная, чем угодить, потом остановился перед креслом и заложил руки за спину, при этом как-то покорно наклонившись. — Фэмми очень разнервничалась, если не поняла, — произнес он. — Но не переживайте, я вас позабочусь и буду подсказывать все, что нужно. Пока это будет необходимо. Я сдула с лба прилипшую прядь. — Так, для начала, что такое Фэми? Почему ты меня все время так называешь? Но сфер снова сделался растерянным, но быстро взял себя в руки и произнес терпеливо. — Фэми, это вы, девушка из нижнего сословия. — Ну, класс, — отозвалась я мрачно. — Еще и обзываются. Нет, — Нет-нет, — торопливо проговорил красноглазый, — это не оскорбление. Просто женщин высшего сословия называют леди. У них образование, манера, гардероб. А девушки из деревень, ну, как вам объяснить, они Фэми, потому что... «Понятно», — заключила я, — «деревенщины необразованные, но вообще-то я как раз получаю высшее образование, если что, так что можно сказать без четверти леди». Вампир, точнее, кровезависимый, снова как-то растерялся. «Леди?» — промямлил он, неловко пытаясь спрятать губами слишком длинные клыки. «Но вы не выглядите как...» Для меня этот вопрос сейчас был далеко не самым важным, и я отмахнулась. «Давайте не отключаться от темы. Значит, Фэми, И что это значит? Зачем меня притащили в этот дом?» «Э, -э ну, к лорду Кару». «Так», пытаясь сдерживаться, чтобы не впадать в панику, протянула я. «И зачем я ему?» «Ну, как же», — удивился Носфиар. «Чтобы прислуживать». Подробности моего пребывания здесь пока не прояснились, но нравились все меньше. Ко всему прочему, очевидно, лорд не догадывается, что я не одна из его дремучих доярок, но крови зависимой, он же видел меня в парке, он должен понимать, что я здесь по ошибке. Слушай, начала я, цепляясь за эту идею, как за соломинку. Мы ведь оба знаем, что я не подхожу на эту роль, и мы оба в курсе, что я не местная, так? Красноглазый пожал плечами. Похоже, это его не очень волновало, но я не сдавалась и продолжала». Это значит, лучше бы мне вернуться обратно. Ты знаешь, как это сделать?» Выражение лица Клыкастова стало каким-то возвышенным. Рубиновые глаза сверкнули, а взгляд взлетел к потолку. «Если забыть, что он зависимый, то есть фактически вампир, а также то, что я нахожусь непонятно где в каком-то невероятном мире, существование которого невозможно, но он есть, но сфиаром можно назвать красивым, суховатым, возможно, Со слишком острыми чертами лица, но красивым. Таких любят некоторые девчонки-подростки. Наверное, потому что он чем-то напоминает рог звезду Прямые черные волосы ниже плеч, стройный с загадочным хосик красноглазым взглядом. Но наличие острых выступающих над губами клыков лично для меня скорее минус, чем плюс. Да и вообще, вампир-прислужник какого-то темного лорда-мага скорее страшилка, чем романтика». — Понимаете, Фэми, произнес он спустя пару мгновений задумчивого взирания в потолок, — в данной ситуации совершенно неважно, откуда вы. Господин выбрал вас, и этим все сказано. Ему виднее, какая девушка подходит на роль служанки. — Может, ему стоит сказать, что я не отсюда? — предложил я. Теперь в глазах кровопийца мелькнул ужас. — Прошу, Фэми, взмолился он. — Не говорите лорду, иначе меня предадут огню за оплошность. Это ведь я не уследил за сбежавшей как раз в тот момент, когда господин темный лорд работал над теневыми порталами. Если бы не моя оплошность. Что? Волна злости и праведного гнева захлестнула меня быстрее, чем успела сообразить. И в следующую секунду я с напором молотила кулачками несчастного крови зависимого по всем доступным местам. Он вяло защищался, видимо, не имея права мне сопротивляться, а я орала. «Ах ты, тварь! Это из-за тебя я здесь? Из-за тебя? Ты виноват, зараза!» «Прошу, Фэми!» — постановал красноглазый, пытаясь ладонями прикрыть причинные места от ударов. «Я не виноват. Так сложились обстоятельства!» «Злость моя только росла! Обстоятельства?» — вопила я, уже не разбирая, куда бью. «Серьезно! Мне от этого как-то не легче! Тварью, как выкастая! Не знаю, сколько бы продолжалось это избиение, но в конце концов силы у меня иссякли, а злость понемногу стала не то чтобы утихать, но колотить больше не хотелось. Вот же клыкастый клыкач, натворил дел, а мне расхлебывать. Удивительно, как я не побоялась на него накинуться, он ведь все-таки вампир. Или это опять какое-то влияние местной атмосферы? Пыхтя как паровоз, я отшагнула атмосфера и подошла к окну, упершись ладонями в холодный каменный подоконник. Надо отдышаться, как-то остыть, освежить мысли. Вид раскинувшейся зеленой долины, обширных лесов, насколько хватает глаз, какие-то горы немного поумерили мой пыл. Еще отметила, что сбежать через окно не получится. До земли метров сто, а я здесь как принцесса в башне. Только не принцесса, а служанка. Ну, чудесно, в общем. Еще немного постояв так, я сделала несколько глубоких вдохов и обернулась. Красноглазый продолжал смиренно стоять там, где я его оставила, потирая плечо и живот, видимо, приложила его крепко. «То есть ты не можешь меня вернуть?» — резюмируя, уточнила я. Он покачал головой. «Это не в моих силах. И даже если бы мог, не осмелился бы пойти против господина темного лорда. Он ведь вас уже нанял!» Я только фыркнула. «Прекрасно!» Значит, по милости этого вампира недотепа я попала в какой-то Вестергор на должность служанки. Хотя, вообще-то, не только по его милости. За язык меня в той шеренге из девушек тоже никто не тянул. Хотя ощущение, что как раз тянул. Так что сама хороша. С другой стороны, нет гарантий, что не прояви я тогда необъяснимую лишнюю прыткость, меня бы не занесло куда-нибудь еще. И что мне делать? В злой растерянности спросила я.